Священник Владимир Тимаков. С отцом Александром Менем мы дружили семьями. В молодые годы своего священства я служил в Никола-Кузнецком храме. Там прослужил я 29 лет. Отца Александра я знал еще по семинарии. В год моего окончания академии будущий отец Александр туда поступил. Александр Мень был всесторонне эрудированным молодым человеком и охотно делился знаниями с окружающими. Первое высшее образование у него светское. Его отец был инженером, и любая религия была ему чужда. Мать же, будучи еврейкой, преисполнена была беззаветной преданности Христу. В качестве иллюстрации приведу один эпизод. Служил в то время отец Александр, кажется, Валабином. В его храм должен был приехать митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. «Ярушевич, архиерейское служение всегда радость. После богослужения обычно устраиваются застолья. Закупив для этого продукты, а купить их тогда было непросто, перед службой отец Александр вручил их своей матери, сказав «Вот продукты, займись к приготовлением стола. Времени у тебя достаточно, целое архиерейское богослужение». «Все будет исполнено, сынок», — сказала она, «только позволь мне взглянуть на встречу архиерея». «Ну что ж, полюбуйся и займись столом». От торжественности встречи, от красоты облачения архиерея Елена, мать отца Александра, просто обомлела и в этом состоянии пребывала всю архиерейскую службу. Богослужение закончилось. Митрополит с отцом Александром обменялись содержательнейшими речами. Архиерей благословил всех присутствующих и по приглашению настоятеля направился к праздничному столу. Последней под благословение подошла мать отца Александра. Митрополит благословил ее. И она как бы очнулась. — Сынок, — с сокрушением произнесла она, — стола-то я не накрыла. Положение, в котором оказался отец Александр, было более чем пикантным. Каждому понятно, что неумышленно была совершена оплошность, а исключительно потому, что Елена вся погрузилась в богослужение и молитву. Естественно, во время богослужения, кроме молитвы, ничего другого для нее не существовало, и о земном она вспомнила только тогда, когда митрополит направился к столу. Скрасилось все тем, что друзья отца Александра быстро и умело распорядились продуктами и в мгновение ока накрыли стол. Благодушие, доброту и широту души проявил и сам митрополит. Вместо взыскания он похвалил Елену, и именно за то, что она отдала предпочтение богослужению, а не застолью. Свои слова митрополит подкрепил евангельским благовестием. «Марфо, Марфо, печешься и молвишь о мнозим, Мария же благую часть избра». Митрополит был умный, благостный, добросердечный и мужественный иерарх, за что и был смещен, а спустя некоторое время и сам Преображенский храм, в котором он служил, был взорван. Так власти хотели искоренить память о нем. Такой-то митрополит и свел казус за столем к содержательному общению, прошедшему в несказанной радости. Но вот что заслуживает внимания. Совершенную оплошность нельзя расценивать как случайность, ведь ею был выявлен дар умной молитвы. Елена, мать отца Александра, была прихожанкой Николы Кузнецкого храма. Знал я ее не понаслышке и говорю о ней как свидетель. Она умела молиться. Нина Фортунатова В начале шестидесятых Сережу, друга моего детства, пригласили на крестины Ванечки Шмелева, сына академика, лингвиста Дмитрия Николаевича Шмелева. Ехать было недалеко, на Мещанскую улицу, и Сергей согласился. Крестить должен был молодой священник, друг семьи. Это был отец Александр. На крестинах присутствовал старенький священник, отец Роман, Он был тайным священником, рукоположенным в лагере, куда он попал за веру. Рукоположен епископом, который тоже был осужден. Жил отец Роман в Коломне, и к Шмелевым приехал в гости на Кристины. Отец Роман был прозорливый человек, и многое людям говорил наперед, и хорошее, и плохое. И вот он за тридцать лет предсказал отцу Александру его трагическую гибель. Сережа был потрясен и плакал на взрыт. На что отец Александр сказал ему, «Не надо плакать, будь мужчиной, на все воля Божья». Сквозь слезы Сережа возразил, «Давайте помолимся, чтобы это как можно дольше не случилось, чтобы вам как можно больше успеть сделать добрых и полезных дел». «И написать много полезных и нужных книг», — добавил батюшка с улыбкой, а потом сказал очень серьезно, «Все в руках Божьих». Услышав такую новость от Сережи много лет спустя, я проживала ее целый год, прежде чем решилась написать. «Боже мой! Значит, батюшка жил с этим знанием. Какой урок нам всем! Это и мужество, и невероятное доверие Богу, и горячая любовь к Нему. И никогда даже тени печали не пробегала в его глазах. Только огонь!» Сергей Харужий. В 70-ю годовщину смерти философа Владимира Соловьева, 31 июля 70 -го года, его память была отмечена в коммунистической Москве. Разумеется, не публично, а частным, полуподпольным образом. Эти поминки с панихидой по Соловьеву и несколькими небольшими докладами устроены были отцом Александром Менем и группой близких к нему молодых христиан, среди которых привелось быть и автору этих строк. Катакомбными путями память христианского философа и дело его начинали возвращаться в Россию. Священник Георгий Чистяков Владыка Никодим был потрясающим защитником отца Александра Меня. Митрополит Никодим, в миру Борис Георгиевич Ротов, иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Ленинградский Ладожский, председатель отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии, патриарший Экзарх Западной Европы, президент Всемирного Совета Церквей. Помню, отец Александр рассказывал однажды, как владыка Никодим проводил с ним воспитательную работу по поводу того, что отец Александр печатается за границей, там его книги в Брюсселе издают и так далее. Владыка его вызвал, отец Александр вошел, он его усадил, а после этого расцеловал. Он ему показал на один выключатель, на одну розетку электрическую, на другую, повращал глазами. Полтора часа говорил, не давая отцу Александру вставить ни слова. После этого снова показал на розетке, расцеловал его, обхватил его рукой и вытолкнул за дверь. И на этом аудиенция закончилась, воспитательная работа закончилась. Виктория Шиловская В нашей семье произошло неприятное, необъяснимое событие. Наш умный, красивый сынок заболел. Только недавно он рисовал картинки из прочитанных ему сказок, а после посещения храма рисовал купола, церкви, людей. Отец Александр говорил, что на литургии дети быстро устают. Поэтому ребенок может побыть какое-то время в храме, послушать песнопения, молитвы, а когда устанет, можно погулять в церковном дворе. Летом отец Александр советовал нам, молодым мамам, посещать замечательные лекции удивительного детского доктора, нашей прихожанки, маленькой голубоглазой Ады Михайловны Тимофеевой. Лекции были интереснейшими и крайне полезными. И вот наш сынок заболел непонятной болезнью. Сидит в одиночестве, что-то шепчет, играет с какими-то палочками. На вопросы отвечает не сразу. Приходится громко по нескольку раз повторять один и тот же вопрос. Мы попросили отца Александра посмотреть на Дениса и посоветовать, что нам делать в этой ситуации. Приехал батюшка, шумный, веселый. Взял Дениса за руку и ушел с ним в комнату, где, по-видимому, молился. Что там происходило? Мы сидели и ждали. Через некоторое время отец вышел к нам. Он был очень сосредоточен и серьезен. Сказал, что... Бывают болезни, с которыми надо жить всю жизнь. Будут взлеты, падения, что-то будет получаться, что-то нет. Но каждый день надо вставать и начинать все сначала. Делать с молитвой маленькие шажки. Мне пришлось оставить любимую работу и полностью заняться ребенком. Было назначено лечение, но мальчик оставался в прежнем состоянии, и улучшений не происходило. Отец Александр решил, что Дениса должен осмотреть известный московский психиатр и передал для нее записку с просьбой о помощи. После осмотра нам сказали, что ребенок страдает аутизмом, находится в тяжелом состоянии и вряд ли выйдет из своей скорлупы. Отец Александр меня успокоил и сказал, «Всегда надо надеяться, верить и молиться. К этому обязывает ваше второе, данное в крещении имя — вера. Тогда, после крещения, отец Александр пошутил. «Теперь у вас, как у индейца, два имени. Виктория в миру, а Вера — тайное имя». Как-то раз, во время службы, Денис был особенно неспокойным и агрессивным. И когда я хотела подойти с ним к чаше, мешал и отталкивал меня. Я стояла в растерянности и не знала, что делать. Отец Александр обратился к пожилым прихожанкам. «Кто из вас постится по понедельникам? Подойдите к этому мальчику и подведите его к чаше, чтобы он смог причаститься святых христовых тайн». Одна неприметная старушка подошла к Денису и подвела его к батюшке. После причастия Денис на какое-то время притих и успокоился. Выходя из храма, мы столкнулись с высоким пожилым человеком, Владимиром Дмитриевичем Гавриловым, врачом по профессии. Посмотрев на Дениса, он радостно воскликнул. «У вашего сына светлое одухотворенное лицо, и я верю, что в будущем он станет хорошим человеком, необыкновенной личностью». Отец Александр всегда поддерживал нас и однажды рассказал об одной семье, где ребенок был очень агрессивным и постоянно все рушил и ломал. Пришло время, он вырос, выучился и стал известным ученым и выдающейся личностью. Эти слова поддержки, молитвы новодеревенских прихожан очень помогали нашей семье. Однажды по дороге на новодеревенские пруды мы заехали в храм. Отец Александр радостно нас приветствовал и поинтересовался, как дела у Дениса. Я сказал, что сейчас наш путь будет проходить мимо кладбища, а Денис очень этого боится, и потом его долго надо будет успокаивать. Отец Александр поднял руки над головой Дениса и помолился. Мы молча стояли рядом. Когда мы проезжали мимо кладбища, Денис как будто его не заметил и был спокоен. То же произошло и на обратном пути. Очень нам помогала прихожанка отца Александра, Нелли Ионтелевна Непомнящая, профессиональный психолог, доктор наук. Она много занималась с нашим сыном, придумывала для него спектакли, где среди персонажей был один похожий на Дениса и мы проигрывали эти спектакли по нескольку раз. Помогал нам и журналист Сергей Бычков. Перед тем, как пришла пора идти Денису в школу, он пригласил нас в гости и дал на длительный срок большую книгу с красивыми картинками о храбром мышонке в бирюзовых штанишках с пуговицей посередине. Этот мышонок путешествовал со страницы на страницу и учил буквы алфавита. На какое-то время этот мышонок стал близким другом Денису и помогал ему учиться. Однажды мы возвращались после занятий с психологом. Денис был не в лучшем состоянии, очень возбужден. Увидев толпу народа в электричке, он помчался по вагонам. Я едва поспевала за ним. В предпоследнем вагоне сидели отец Александр и Карина Черняк и мирно беседовали. Мы с Денисом никого не видим, чимся мимо них. В тамбуре дверь не открывалась. Денис подергал ее и решил выскочить в боковую дверь но она перед его носом захлопнулась, и он медленно возвратился в вагон. И тут мы видим батюшку и Карину. Отец Александр улыбается нам и говорит, «Я знал, что вы к нам вернетесь». Денис успокоился и сел рядом. Отец Александр показал нам письма духовных детей и сказал, что по дороге домой всегда отвечает на многочисленные письма. Затем он стал говорить о том, что важно беречь время и в детском возрасте вложить как можно больше знаний в голову ребенка. Прошли годы. Наш сын Денис вырос, окончил школу, а потом и институт. Еду я как-то в маршрутке. Рядом сидят толстый, слегка подвыпивший парень и рыжеволосая девушка. Из их разговора я поняла, что встретились одноклассники. Проезжая новую деревню, храм, где служил наш любимый батюшка, я услышала, как парень спрашивает у девушки. «А помнишь Дениску Кушеловского? Как мы приходили к ним домой почти целым классом, и он показывал нам разных удивительных жуков в энциклопедии. А его мама Вика крутила нам смешные диафильмы. Вот здорово это было!» От неожиданности я чуть было не расплакалась. Почувствовала, что для них это было счастливым воспоминанием детства. Я вновь испытала глубокое чувство благодарности отцу Александру и всем, кто помогал нашей семье в тяжелые периоды жизни.